Так, я внимательно посмотрел на адрес, который был на конверте, и на огромную бетонную стену в 50 метрах от меня. Риль фон Вульф. Резиденция графа Волколюдов. И зачем такие стены строить? Я посмотрел сначала направо, затем налево, чтобы не попасть под поток автомобилей, и быстро перешел дорогу. Направляясь в сторону этого неприступного замка, я пытался найти глазами хоть что-то напоминающее вход или ворота, но что-то как-то не мог найти. Сначала несколько раз запнулся о проволоку в земле, после чего что-то хлопало под пятками. Затем наступал на скрытые под землей кнопки, от чего те тоже хлопали и обжигали сланцы. А затем и вовсе дорогу мне перегородила какая-то странная бело-черная псина большая и злая.